Глава двадцать 24. Все владугрюм наблюдался с стены, как по замковому двору бродят тивтоны. Русичита и татары уже закончили, отыскали и аккуратно сложили своих убитых у ворот, и своих, и угров тоже. Уграм не повезло. Золтан Эшти потерял в Сечи почти всю свою небольшую дружину сам только уцелел, да юный Раду чудом выжил, остальные мертвы. А кто виноват? И эх, не устояли горячие шекелисы там, где поставил их Всеволод, и где должно было стоять. Уже под конец схватки в замковом дворе, когда тивтоны отбили западную стену и дорубали темных варий, прорвавшихся в крепость. Ратники Золтана на радостях смешались строй и тоже полезли попутаным проходом в самые пекла. Обоюс нечестью, не шибко-то и обучены, вот и полегли. Вот и сидит Золтан теперь, дашмотит волком. Не скоро ещё придёт в себя начальник перевальной заставы. Раду тоже вон, постукивая тихонько по струнам цимбалы и прячет слезы, которых воину стыдиться не нужно. Впрочем, у Севалда тоже на душе склебы кошки. Девять дружинников не уберёг, девять человек потерял за ночь много. И сагадай вон, мрачнее тучи. Да, всем им дорого обошлась эта победа. Но все же самую большую цену сегодня заплатили тевтоны. еще судей по количеству павших. Потому и возятся немцы дольше. От помощи то отказались, а в таких делах навязываться не принято. Сами, все сами. Те, сами растаскивали груды мертвых пупырей, сами извлекали из питен братьев из-под изрубленных тварей, сами искали раненых. Хотя раненых в этом бою практически не было. Где-то там внизу с прочими саксами должно быть сейчас и Бернхард. На стенах, по крайней мере, магистры не видать. Серал наблюдал. Странно все же ведут себя кнехты и рыцари. Первые солнечные лучи уже коснулись места ночного побоища, а орденские братья все еще ходят между трупами с оружием наголо. Настороженно заглядывают в темные уголки, в зияющие ниши окон и в распахнутые двери. В густой полумрак под лестницами и навесами Каждый тёмный закуток проверяют самым тщательнейшим образом, словно ищут, словно опасаются. По неволе вспомнились слова кнехта с рваной щекой о замковом упыре. А так ли уж они нелепы и беспочвенны зловещие слухи, гуляющие по крепости? Навцарера высматривают, если кто вдруг уцелел. Послышался рядом знакомый голос. Селок оглянулся к Рядом с бывшим послом стоял Бранка. Оба с ног до головы перемазаны черной кровью, но оба целы и невредимы. Уцелел переспросил Всеволод. — "Такое возможно? Едва ли, светает. Солнце уже высоко, а там, Конрад пинул на замковый двор. От света уже не спрячешься. Подземелья на хэрреры не пробились. Во внутреннюю цитадель тоже не попали, так что укрыться тварям негде. Тогда зачем вообще тратить время на поиски?" Конрад замялся. — Ну, осторожность никогда не бывает лишней, особенно на порванной границе миров. А мне вот сдается, — все вот пирются в рыцарепытливом взглядом. сдается мне, твоими братьями движет не одна лишь осторожность. Да? И что же еще? — Страх. Страх здесь частый гость, неожиданно легко согласился Конрад. Он нередко идет рука об руку с осторожностью. Просто кто умеет совладать со своим страхом, а кому-то этого не дано. По-моему, не в этом дело. Севаг не отводил от него глаз, не только в этом. По-моему, ваши воины сейчас не просто обшаривают поле боя, они словно стараются обезопасить себя от того, что уже случилось однажды, и не желают, чтобы это повторилось вновь. Ты о чем, Русич?" коротко нахмурился. Волох по-прежнему хранил молчание. Брандо лишь и, кажется, встревоженно смотрел на Всеволода. Что ж, пожалуй, пришло время для разговора на чистоту, для разговора о том, о ком здесь не принято говорить. О некоем упыре, который как раз еще в начале набега прорвался в замок и теперь прячется по эту сторону стен. Конрад и Бранко переглянулись. Что именно ты слышал? На этот раз вопрос задал Волох. Что за два месяца пропали два человека, что позже их нашли обескровленными. Тут люди гибнут почти каждую ночь, Русич, задумчиво проговорил Волох. И каждого погибшего кровопийцы стрегои стараются испить досуха. Ты меня не понял. Прекрасно понял, возразил Бранка. И пытаюсь объяснить, чтобы я понял ты. Набег начался давно, очень давно. И мы удерживаем замок очень долго. Это тяжело, это утомляет, это изматывает и тело, и душу. Это не всем оказалось по силам. Ночные штурмы, бессонные ночи, тяжелая дневная работа и ни единой человеческой души на несколько дней пути вокруг. Только нечесть конца краю, которой не видать. Все, что происходит здесь, способствует унынию и отчаянию. И хуже того, постепенному перерастанию вполне естественного, но подвластного разуму и воле страха, в страх неосознанный, скрытую подспудную и неконтролируемую, безрассудную панику. не прорывающуюся пока наружу, однако отравляющую изнутри умы и сердца, и изъезвляющую нестойкие души. Именно из такого страха и из такой паники взрастают беспочвенные и опасные слухи. Что ж, все это Всеволод знал, хорошо знал и понимал, это ему объяснять не надо. Сам помнится, успокаивал себя вот так же, но. Ох уж оно это но. «А Опасные слухи следует пресекать, продолжал тем временем Бранта. Пресекать жестко и быстро любой ценой. Если мастер Бернгард узнает, кто из братьев болтает о замковой нечисти, ему не жить. Ты скажешь магистру, кто? Селлот покачал головой. Не для того он приехал сюда, чтобы наушничать. Не для того вел дружину долгим и опасным путем. Хотя в словах волоха, конечно, есть доля жестокой правды. Опасные слухи действительно нужно пресекать не считаясь ценой. Тогда мой тебе совет, Бранко чуть понизил голос. Преять сам не заводи таких бесед без особой надобности. Не подбрасывай дров в костёр понетворства, иначе однажды он пожрёт и тебя, и всех твоих соратников вернее любой темной твари. Это была не угроза, из-за которой можно было вскинуться, ругаться и драться, это было дружеское предупреждение, сказанное самым, что ни на есть благожелательным тоном. Не позволяй уж тым и досужим домыслам смущать душу. По эту сторону замковых стен нет кровопийц, Стрегоев. Франко покосился вниз на проходы, загромождённые берёсами телами. Здесь нет живых Стригоев, перешедших границу обиталищ. Есть только слухи, Всеволод. Всего лишь слухи. Или ты все же думаешь иначе? Нет, селавы покачал головой. Иначе я не думаю. Но вот как интересно думают те внизу. Те, кто с обнаженными мечами и замирающими сердцами, заглядывают сейчас в каждую темную нишу, каждую распахнутую дверь. Чем объяснить нервозное поведение тиртонов, тщательно прочесывающих замковый двор при свете восходящего солнца? Не ожидают ли они, что пресловутые слухи только слухи, всего лишь слухи, вдруг материализуются из последних клочьев уходящей тьмы? Не боятся ли удара в спину? Удара таинственного и неведомого врага, больше, чем упориных полчищ каждую ночь прущих на крепость в открытую. Не по себе было вселоду этозябкое и неуютное только-только просыпающееся утро, заваленное людскими и нелюдскими трупами, залитое красным и черным. Неспокойно было на душе от чего-то, почему. А волох все говорил ровно, вкрадчиво, словно увещевая неразумные дитя. Кровопийцу якобы довольствующегося одним из питом человеком в месяц и свободно разгуливающего по замку полному народа никто еще ни разу не видел, так что, стоп, вот оно, по замку полному народа. Севлот наконец понял, откуда взялась эта необъяснимая тревога. Он огляделся вокруг, посмотрел на стены, под стены, внутри и снаружи крепости. Всюду копошились люди, всюду, где шел ночной бой. Бранка Конрад, здесь все? Он обвёл рукой вокруг. Кто все? Не понял волох. Где здесь? спросил Тевтон. «Гарнизон, Гарисон, Ваша, все воины тут, разумеется, и Конрад, как и положено, павших нужно собрать, падаль выбросить, а потом, да ты и сам видишь, сколько работы. Чем раньше мы начнем готовить крепость к следующей ночи, тем Но если все здесь, перебил Севул. у внешних стен и во дворе, значит, в главной башне детинцы никого не осталось. Никого, подтвердил Конрад, ни в башне, ни во внутренней цитадели, а зачем? Туда твари не прорвались. Скоро правда, мастер Бернгард выступит сменный дозор на смотровую площадку донжона. но пока никого. Никого. Одна только Эшбет беспомощная немая девчонка в лабиринте безлюдных переходов и галерей. А еще слухи Только слухи, всего лишь слухи. Всеволод шагнул к лестнице. Эй, ты куда, Русич?» — окликнул Бранко. Проверить кое-что, бросил он через плечо. Убедиться. Осторожность никогда не бывает лишней.